Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней комнате, выходившей окнами в сад. Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пинковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь в обход Сибири, в Китай и в Индию. Итак, Мирович снова во второй раз увидел Ломоносова. Наш герой, смущенный, застыл на пороге комнаты великого русского ученого, не решаясь войти. Академик теперь был принаряжен, в парике, без пудры, в суконном кирпичного цвета кафтани, в чистых манжетах и белом шейном платке. У камина в кресле с книжкой в руке сидела его дочь Леночка. Книгу она смотрела рассеяно, украдкой наблюдая за серым котенком, игравшим с бахромой ковра на полу. А, -а, -а господин офицер! Проходите, не стесняйтесь. Очень рад, рад. Садитесь, батюшка. Давеча вы меня порядком смутили, стар становлюсь. Да и болел эту зиму, ноги остудил, на смертной постели лежал. Ну и не удерживаясь иной раз... Да и как удержаться? Я дописывал новую оду, а поговорив с вами, бросил ее в печку и, как есть, всю-то ночь не спал. Выехал сегодня в академию. Ваши слова подтверждаются, только и говоры везде, что о грядущем перемирии. Эх, соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год. Петра Великого обратно встречает русская страна. Мир! Да лучше бы кнутом меня на площади били. Самого бы немцам сделали, чем это слышать. Краска залила его и желто-бледные, в суровых морщинах, щеки. Желтизна проступила в затуманенных годами больших, строгих и вместе с тем ласковых глазах. Леночка, дочка, певца бы нам Адлицкого. Возьми у мамы ключи до холодненького и западни душу отвезти. Пару бутылочек, не больше. Хорошо, папа. Леночка несколько раз бегала в западню, а пиво заметно развязало языки новых знакомцев. А что, Михаил Васильевич, не уступи наш новый государь Петр Федорович своему другу, Решись по мысли Панина продолжить войну, ведь навек бы немцев урезонили. Плохо все это. И не приведи бог, как плохо. Что же-с, разве здоровьем слаб государь? Леночка, оставь нас, пожалуйста. Хорошо, папа.